Алистер Маклин, дрейфующая станция Z. роман, перевод с английского Кузнецова, журнал «Север», 1993 год, номера 2, 3, 4. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Алистер Маклин Родился в семье священников Шотландии. Участник Второй мировой войны несколько раз в составе конвоев бывал в Мурманске и Архангельске. Первую книгу «Крейсер Улис» выпустил в 1955 году. Впоследствии опубликовал еще около 30 книг, многие из которых экранизированы. В 1991 году в Севере был опубликован роман Маклина Остров Медвежий. Леклину, Майклу и Алистеру посвящается глава первая. Капитану третьего ранга ВМФ США Джеймсу Сонсону. Приземистому, расположенному к полноте крепышу, было под сорок. Черные, как смоль, волосы, румяное, словно ухерувимо лицо, веселые морщинки в уголках глаз и губ, все наводило на мысль, что перед вами этакий весельчак и гуляка, душа компании, в которой собираются недалекие беззаботные морячки. Во всяком случае, от первой встречи с американцем у меня осталось именно такое впечатление. Но поразмыслив, я решил, что человек, назначенный на должность командира новейшей и мощнейшей во всем атомном подводном флоте лодки, должен, пожалуй, обладать и какими-то другими качествами. Присмотревшись к офицеру я обнаружил в нем то, что должен был бы заметить сразу, если бы не сырой свинцовый туман и не зимние сумерки, опускавшиеся над заливом Ферт оф Клайд. Его глаза. Это были глаза кого угодно, но только не хлыщеватого с потугами на остроумие Бонвивана. Таких холодных стальных глаз я в жизни своей не видел. Взгляд их был пронзителен, как бордонтиста, ланцет-хирурга или электронный микроскоп ученого, оценивающие глаза. Сначала они оценили меня, затем бумагу, которую офицер держал в руке. Однако владелец их ничем не выдал мнение, к которому пришел. Весьма сожалею, доктор Карпентен, произнес подводник, как и подобает уроженцу Юга, растягивая слоги. Спокойно и учтиво, но без нотки сожаления. Затем, сложив телеграмму, сунул ее в конверт и протянул мне. «Не могу не считать эту телеграмму убедительным документом не принять вас на борт в качестве пассажира. Я ничего не имею против вас лично, но у меня есть приказ. Документ для вас не убедителен?» Я вынул телеграмму и ткнул пальцем в подпись. «А это кто подписал?» «Мойщик окон в адмиралтействе, что ли?» Взглянув повнимательней на лицо командира субмарины, я понял, что шутка получилась плоской. Он четко проговорил. «Адмирал Хьюсон, командующий Восточной дивизией сил НАТО. Во время учений НАТО я подчиняюсь ему, но в остальное время я ответственен лишь перед Вашингтоном. Сожалею, но сейчас именно тот самый случай». «Кроме того, доктор Карпентер, вы могли договориться с кем-то в Лондоне, чтобы тот послал такую телеграмму? Она даже не на служебном бланке». «Ничего не скажешь, бдительный господин, но подозрения его совершенно безосновательны. Можете связаться с ним по радиотелефону, командор». «Вполне», — согласился офицер, «но это все равно не будет иметь никакого значения». Лишь американские граждане, имеющие соответствующие полномочия, вправе находиться на этом корабле. Причем подтверждение должно прийти из Вашингтона. От начальника отдела боевого использования подводных лодок или командующего подводными силами Атлантического флота. Командор медленно, как бы задумчиво кивнул. А я стал продолжать. Тогда свяжитесь с ними по радио, пусть сделают запрос у адмирала Хьюсона. У нас очень мало времени, командор. Можно было добавить, что пошел снег и что я в конец продрог, но я смолчал. Подумав несколько секунд, он кивнул головой, повернулся и подошел к переносному телефону, соединенному спиралеобразным кабелем с каким-то продолговатым предметом, лежавшим у наших ног. Офицер что-то негромко произнес и повесил трубку. Едва он вернулся ко мне, как по трапу взбежали три человека, облаченные в канатки. Повернувшись в нашу сторону, они остановились. Самый высокий из них, худощавый, похожий на ковбоя, агрессивный тип с соломенной шевелюрой, стоял, чуть выдвинувшись вперед. Командир субмарины ткнул в его сторону. «Лейтенант Ганзен — мой старший помощник. Он позаботится о вас, пока я не вернусь». Командор умел выбирать слова. «Не надо обо мне заботиться», — кротко ответил я. «Из детского возраста я давно вышел, и мне ничуть не скучно одному». «Вернусь как можно скорее, доктор Карпентер», — сказал «Сонсон» и стал быстро спускаться по сходням. Я недоуменно посмотрел ему вслед, уже не думая, что командующий подводными силами Атлантического флота вербует кадры из числа завсегдатаев Центрального парка. Я попытался проникнуть на борт корабля, которым командует Сонсун, и если выяснится, что я не имею на это разрешения, он не хочет, чтобы я исчез в его отсутствии. Ганзен и два его спутника видно, самые крепкие парни на корабле. Корабль. Я посмотрел на большой черный силуэт почти у самых моих ног. То была первая подводная лодка с ядерной силовой установкой, которую я видел. «Дельфин» был примерно такой же длины, как и океанские субмарины эпохи Второй мировой войны, но на этом сходство заканчивалось. Диаметр ее превышал диаметр дизельной подводной лодки по меньшей мере в три раза. «Дельфин» имел не смутно похожую на очертание надводного корабля форму, а почти цилиндрическую. И нос у него был не заостренный, а в виде полусферы. Палубы как таковой не существовало, борта и носовая часть корпуса закруглялись. Лишь на носу и на корме оставались очень узкие рабочие площадки, настолько скользкие и опасные, что при стоянке они были всегда обнесены леерным ограждением. Отнесенная метров на тридцать от носовой оконечности, стройная, но мощная рубка, похожая на огромный спинной плавник гигантской акулы, вздымалась на шесть с лишним метров. По бортам, посредине рубки, под прямым углом торчали откинутые назад стабилизаторы. Я попытался разглядеть, что находится ближе к корме. Но из-за тумана и густого снега, который нёсся со стороны северной части залива Лох-Лонг, не смог этого сделать. К тому же мне было недолюбопытство. В тонком плаще поверх костюма я чувствовал, как под ледяными пальцами ветра все мое тело покрывается гусиной кожей. Никто не говорил, что мы должны окоченеть, как ледышки, сказал я Ганзину. Вон там буфет. «Ваши принципы позволяют вам принять чашку кофе от неизвестного вражеского лазутчика доктора Карпентера?» «Когда речь идет о кофе, приятель», — усмехнулся лейтенант, — «у меня нет принципов». «Особенно нынче вечером. Надо было заблаговременно объяснить нам, что такое шотландская зима». Ганзен не только походил на ковбоя, он и говорил, как ковбой. «Я их насмотрелся». Мне часто лень встать с кресла и выключить телевизор. «Роллингс, сходи, скажи командиру, что мы пошли погреться». Пока Роллингс ходил звонить, Ганзан повел нас к освещенному неоновыми огнями буфету. Пропустив меня первым, он направился к стойке. «Третий моряк». Красномордый тип, ростом и сложением напоминавший белого медведя, вежливо запихал меня в угол дивана. Рисковать им не хотелось. Подошел и Ганзен. Он приземлился с другой стороны, а когда вернулся Роллингс, сел напротив. «Бык в загоне. Чистая работа», — одобрительно заметил я. «Да чего же у вас недоверчивый мерзкий склад ума? Разве не так?» «Обижаете», — грустно произнес Ганзен, — «мы трое приветливых парней, которые выполняют приказ. Это у командора Сонсона недоверчивый мерзкий склад ума, верно, Роллингс?» «Что верно, то верно, лейтенант», — угрюмо проронил Роллингс, — «такой уж у нас бдительный командир». «А вам это все не обременительно?» — не унимался я. «Ведь если до отхода корабля осталось меньше двух часов, каждый человек на счету. «Валяй, валяй, док», — одобрительно произнес Ганзен. Но его голубые и холодные, как ледовитый океан, глаза смотрели на меня отнюдь неодобрительно. «Я умею слушать». «Наверное, не терпится попасть в район паковых льдов», — полюбопытствовал я. «Все трое работали в одном диапазоне, уж это точно». Даже не обменявшись взглядом, они одновременно придвинулись ко мне на какую-то долю дюйма, причем с весьма решительным видом. Ганзен с улыбкой подождал, пока официантка поставит четыре дымящиеся кружки кофе на стол, потом все тем же ободряющим тоном произнес «Валяй дальше, приятель!» Что может быть любопытнее, чем слушать сверхсекретную информацию, которую выбалтывают в забегаловках? Откуда тебе известно, куда мы направляемся? Черт бы тебя побрал!» Я полез во внутренний карман плаща, но в это мгновение моя правая кисть оказалась стиснутой стальными пальцами Ганзена. «Мы не только недоверчивы», — извиняющимся тоном произнес он, — «мы подводники вообще нервные люди. Такая уж у нас жизнь. Потом на борту «Дельфина» есть отличная фильмотека». Раз какой-то тип лезет во внутренний карман пальто, то уж не за тем, чтобы проверить, на месте ли бумажник. Взявшись свободной рукой за его кисть, я прижал ее к столу. Признаюсь, сделал я это не без труда. Рацион американских подводников весьма богат калориями, но не повредил ни одного кровеносного сосуда. Достав из кармана газету, положил ее на стол. Вы хотели выяснить, от чего мне известно, куда вы направляетесь? Черт бы меня побрал, — сказал я. Да от того, что читать умею. Вот вечерняя газета, выходящая в Глазго. Я купил ее в аэропорту Ренфру. Купил полчаса назад. Ганзен потер кисть, потом улыбнулся. За что вы получили докторскую степень, док? За достижения в тяжелой атлетике? Теперь насчет газеты. Как это вы умудрились купить ее полчаса назад в Ренфру? Я сюда прилетел на вертолете. А, вот как? На геликоптере. Слышал, жужжал тут один птеродактиль несколько минут назад. Но это была флотская машина. На ней действительно четырехфутовыми буквами выведено ВМС США, согласился я. И командир вертолета все время жевал резинку и вслух мечтал поскорее вернуться в Калифорнию. «Вы сообщили об этом командиру субмарины?» — поинтересовался Ганзен. «Он мне и слова не дал сказать. У него хлопот полон рот. Не до того было», — объяснил лейтенант. Развернув газету, он сразу нашел то, что искал. Двухдюймовые буквы заголовка протянулись поперек первой полосы. «Ну ты только посмотри». Лейтенант Ганзен даже не пытался скрыть свое раздражение и досаду. «Мы ходим на цыпочках в этой богом забытой дыре, помалкиваем в тряпочку, присягнув, никому не сообщать, зачем и куда едем. И что же? Я беру в руки эту вшивую газетенку и на первой же странице вижу всю сверхсекретную информацию». «Шутишь, лейтенант?» — засомневался краснолицый моряк, похожий на белого медведя. Казалось, голос его доносится откуда-то из ботинок. «Я не шучу, Забринский», — холодно ответил Ганзен. «В этом ты можешь убедиться, если научился читать. Атомная подводная лодка идет на выручку. Вот что тут написано. И еще смелый бросок к Северному полюсу. Господи помилуй, к Северному полюсу. Тут же фотография дельфина помещена и нашего командора». «Черт бы их побрал! Тут даже моя фотография!» Протянув волосатую лапу, Роллингс повернул к себе газету, чтобы получше разглядеть нечеткий, смазанный снимок Старпома. И в самом деле. «Нельзя сказать, чтоб фотограф польстил тебе, но сходство есть, главное схвачено». «Ты ровным счетом ничего не смыслишь в фотографии, — убийственным тоном заметил Ганзен. А теперь слушай». За несколько минут до полудня по Гринвичу в Лондоне и Вашингтоне было сделано совместное заявление. В связи с критическим положением, в котором находятся уцелевшие участники экспедиции на дрейфующей станции Z и неудачными попытками спасти их или связаться с ними с помощью обычных средств, Командование ВМС США намерено направить атомную подводную лодку «Дельфин» в район бедствия, чтобы попытаться вступить в контакт с уцелевшими. Сегодня на рассвете «Дельфин» вернулся на свою базу в Холли-Лох, Шотландия, завершив продолжительное учения в составе сил НАТО в восточной части Атлантики. Выражается надежда, что «Дельфин» — Командир-капитан третьего ранга ВМС США Джеймс Сонсон выйдет в море приблизительно в 19 часов по Гринвичу. Лаконичное и сдержанное заявление знаменует начало дерзкой опасной спасательной операции, не знающей аналогов в истории исследований Ледовитого океана. «60 часов назад...» «Дерзко, говоришь, лейтенант», — нахмурился Роллингс и опасный, а командир собирается выяснить, кто пойдет в поход добровольно. А чего тут выяснять? Я доложил командиру, что 84 члена экипажа все как один согласны. Меня ты не спрашивал? Значит, про тебя забыл. Попрошу заткнуться, когда говорит старший помощник командира. Шестьдесят часов назад мир был потрясен, узнав о бедствии, которое произошло, в ледовом лагере Z, единственной британской метеорологической станции в ледовитом океане. Об этом сообщил знающий английский язык радиолюбитель из Бодо, Норвегия, принявший едва слышный радиосигнал с макушки мира. Из другого сообщения, принятого менее суток назад британским траулером Morning Star в Баренцевом море, явствует: уцелевшие полярники ледового лагеря почти целиком сгоревшего во время пожара, возникшего глубокой ночью в четверг, находятся в бедственном положении. Ввиду того, что запасы дизельного топлива уничтожены огнем, а продовольствие подходит к концу, существует опасность, что оставшиеся в живых зимовщики при температурах около минус 30 градусов по Цельсию, которые наблюдаются в районе дрейфующей станции, продержатся недолго. Нам неизвестно, все ли жилые блоки, в которых находились участники экспедиции, сметены огнем. Предполагаемые координаты дрейфующей станции Z, созданной только в конце лета в этом году, таковы 85 градусов северной широты и 21 градус восточной долготы. Это всего лишь в 300 милях от Северного полюса. Точное местоположение станции определить невозможно из-за дрейфа полярных паковых льдов в направлении по часовой стрелке. В течение последних 30 часов сверхзвуковые бомбардировщики дальнего действия американских, британских и советских ВВС совершают облеты паковых льдов в поисках дрейфующей станции. Вследствие неопределенности ее координат, наступившей полярной ночи и чрезвычайно неблагоприятных метеоусловий, самолеты не смогли обнаружить лагерь и вынуждены были вернуться. А зачем им долго искать, проворчал Роллингс. Располагая современной аппаратурой, можно было обнаружить станцию хоть за ста миль. Радиооператору надо было продолжать передачи и все дела. Его сигнал использовали бы как радиомаяк. «Может, радист погиб», — угрюмо возразил Гансен. «Может, рация вышла из строя. Может, топливо для дизель-генератора сгорело. Все зависит от того, какой источник питания используется для рации». «Дизель-генератор», — сказал я. И у него были еще аварийные железоникелевые аккумуляторы. Возможно, он их экономит, использует лишь в экстренных случаях. Имеется еще ручная динамика, но мощность ее невелика. Откуда тебе это известно? спокойно спросил Ганзен. Я имею в виду источники энергии. Наверное, читал где-то. Ах, вот как, где-то читал. Он бесстрастно взглянул на меня, затем снова принялся за чтение. Согласно сообщению из Москвы, Самый мощный в мире атомный ледокол «Двина» около двадцати часов тому назад вышел из Мурманска и движется полным ходом к паковым льдам. Эксперты не ожидают положительных результатов, поскольку в это время года толщина льда увеличивается, образовалось сплошное ледяное поле, пробиться через которое вряд ли удастся даже «Двине». По-видимому, единственная, хотя и весьма зыбкая надежда спасти уцелевших на дрейфующей станции заключается в том, чтобы использовать атомную субмарину «Дельфин». Но задача, стоящая перед нею, чрезвычайно трудна. Субмарине придется пройти в подводном положении несколько сотен миль под полярной ледовой шапкой однако ей будет весьма сложно пробиться на поверхность и отыскать уцелевших зимовщиков. Несомненно одно, если какой-то корабль в мире и способен достичь цели, то это дельфин, гордость атомного подводного флота США. Ганзен умолк и с минуту читал про себя, затем произнес. Вот, пожалуй, и все. Дальше рассказывается о дельфине. И еще автор несет чушь насчет того, будто экипаж лодки составляют отборные моряки флота США. Роллинкс, похоже, был уязвлен последней фразой. Краснорожий белый медведь, усмехнувшись, достал пачку сигарет и пустил по кругу. Потом, став снова серьезным, сказал, «А что эти чудаки забыли на Северном полюсе?» «Это метеорологи-балда», — объяснил ему Роллингс. «Не слышал, что сказал лейтенант?» «Хотя ты таких слов не понимаешь», — съязвил он и снисходительно добавил. «Они погоду ловят, Забринский». «И все равно они чудаки», — прогудел Забринский. «А зачем им это надо, лейтенант?» «Думаю, доктор, Карпентер тебе лучше объяснит», — сухо ответил Ганзен, невесело глядя в окно на клубы снега словно представляя себе обреченных людей на полярной льдине. Пожалуй, ему об этом известно больше, чем мне. Кое-что известно, подтвердил я. В этой работе нет ничего таинственного или опасного. Синоптики в настоящее время считают, что Арктика и Антарктика — это две гигантские фабрики погоды. Именно там возникают процессы, влияющие на погоду в остальных частях обоих полушарий. Нам уже многое известно об Антарктике, но об Арктике мы не знаем практически ничего. Поэтому выбирается подходящая льдина, на нее доставляются сборные дома, их набивают до отказа специалистами и приборами. Потом эта льдина дрейфует в полярных широтах полгода или около того. Ваши земляки создали две или три таких станции, а русские и того больше. Десяток самое малое, причем почти все они расположены в Восточно-Сибирском море. — А как устраивают эти лагеря, док? — спросил Роллингс. — По-разному. Американцы делают это зимой, когда ледяные поля достаточно прочны для посадки самолетов. Какой-нибудь экипаж вылетает, скажем, с мыса Баро на Аляске и совершает облет паковых льдов до тех пор, пока не находит подходящую льдину. Потом на нее доставляют разборные дома, снаряжение, продовольствие людей, и станция готова. Русские предпочитают делать это летом, доставляя оборудование и людей на судни. Обычно они используют атомный ледокол «Ленин». Он углубляется в оттаившие ледяные поля, выгружает на льдину все, что нужно, и до наступления холодов убирается во свояси. Именно таким способом мы и создали дрейфующую станцию З. свою единственную станцию в Арктике. Русские разрешили нам использовать атомоход «Ленин», когда речь идет о метеорологических наблюдениях все страны готовы помогать друг другу, ведь метеосводки нужны каждому. Они доставили нас в район паковых льдов с севернее земли Франции Иосифа. Наша станция переместилась на значительное расстояние, ведь шапка льдов не успевает перемещаться вместе с землей, поэтому льды медленно дрейфуют на запад. В данный момент льди, например, на в четырехстах милях севернее Шпицбергена. И все равно у них не все дома, — заметил Забринский. Помолчав несколько мгновений, он задумчиво взглянул на меня. «Вы что, в английском флоте лямку тянете, док?» «Вы уж простите его за невоспитанность, доктор Карпентер, — холодно заметил Роллингс. Так уж у него жизнь сложилась. Насколько мне известно, — Он уроженец трущоб Бронкса. — Я не хотел вас обидеть, док, — добродушно проговорил Забринский. — В Королевском флоте служите? — Откомандирован, — я бы сказал. — Сразу видно, — кивнул Роллингс. — А что это вас так в Арктику тянет, док? Там не очень жарко, могу вас заверить. А потому что людям на дрейфующей станции Z может понадобиться срочная медицинская помощь. Тем, кто остался в живых, конечно. У нас свой медик есть, и он знает свое дело. Это вам не клестирная трубка со стетоскопом. Так о нашем костоправе пациенты отзываются. Он не костоправ, а врач, ты этакий, назидательно проговорил Забринский. Я это имел в виду, стал оправдываться Роллингс. Вырвалось. Ведь не каждый день с образованными людьми приходится разговаривать. Я хотел сказать, что у нас на субмарине с медообслуживанием все в порядке. Не сомневаюсь, — улыбнулся я. Но у оставшихся в живых на льде не могут быть обморожены конечности. Может, и до гангрены дошло. А я специалист по этой части. Да неужто? Посмотрел на дно своей кружки Роллингс. Когда это вы успели им заделаться?